Глава 18. А вот гляжу я на тебя и не пойму, говорит Митрич. Ты ли ёк индийский, или дурак набитый? Митричу хорошо. Он уже скрутил крышку моему подношению и щедро плеснул оттуда в себе в стакан с крепким чаем. Аромат по отелю стоит изумительный. Может выдержка белой айсты не может похвастаться, но виноградные спертыны его приготовления пошли достойные. Почему удивляюсь? И когда снимки сделал позавчера и еще вчера немножко, разве у нормального фотографа терпеж убэ хватило? Патетически восклицает Дмитрич. Сразу бы проявлять побежал, чтоб посмотреть, что вышло. А ты два дня ходил и не екнуло у тебя ничего, даже вот и выходит, что или у тебя терпелка, как у Йога, что по гвоздям ходит. Лепте дурак, и не понимаешь, что снимок сделан не когда ты на кнопку жмёшь, а когда плёнку проявишь. Я не ёк. И честно сказать, до этого момента даже сильно не волновался. Сейчас я понимаю, что мой снимок у школы везения чистой воды. И экспозицию ставил по солнышку, и проявкой занимался заезжий рукожоп. Плёнка может засветиться, слипнуться, не до проявиться, перепроявиться. Это при условии, если на самой пленке все в порядке. Меня потихоньку начинает колотить мандраж. Фотографы пленочной эпохи должны были постигнуть цзэн или обладать железными нервами, зная, что любая случайность может превратить их шедевр в бесполезное говно. Бачки я принес, командует Дмитрич. Вытаскиваю из рюкзака свое богатство: два черных тяжелых карбонитовых бачка с пластмассовыми катушками внутри. И два белых лотка для проявки фотобумаги. Дмитрий с шаркающими ногами вешает на двери фотоателье табличку: "Не входить, идёт процесс". Не доверяя сознательности граждан, он ещё замыкает дверь на ключ, возвращается в лабораторию и начинает священно действовать. "Так, ты у меня всё готовое есть". Он кивает на стеклянные бутыли с наклеенными бумажками. "Но я специально для тебя покажу, как оно делается". Старый фотограф достаёт из шкафа пакеты с реактивами и при помощи мерной ложечки и аптекарских весов принимается отмерять порции порошков. Для меня это чистая алхимия. В детстве помню, проявлятель и фиксаж, который мы звали "закрепителем", продавались в бумажных пакетах. Сейчас я действительно чувствую себя непризнанным профессионалом, а сопливым пацаном в чём теле оказался. Что вы делаете? Д 76. Отвечает Дмитрич. Стандартный проявитель, как в магазине, ток лучше. Почему в магазине готовые не купить? А кто её там смешивал? Кто состав измерял? Тапорщит тут сифтограф. Ты этого человека знаешь? Уверен в нём? Тут, Олег, каждый грамм значение имеет, каждый градус и каждая секунда. В фотографии нет мелочей. Тут всё решают серьёзность и дисциплина. Дмитрич наполняет до половины кастрюльку из-под крана, доливает её кипятком из чайника, пробует рукой, пока не остаётся доволен. Потом берёт с полки трёхлитровую бутыль с водой, отстоянной, комментирует он, эту специальную воду. Он наливает в широкую стеклянную колбу с мерными делениями. Колбу он помещает в кастрюльку и принимается мерить температуру длинным термометром, хмыкая и шевеля усами. Нагрев, по его мнению, идёт слишком долго, так что он доливает ещё воды из чайника и только после этого остаётся доволен и сыпает внутрь колбы подготовленный порошок. Размешивает его длинной стеклянной палочкой, пока на дне не растворяются последние кристаллики. Ну что, фотограф, давай сюда плеонко. Митрич разделяет на две половинки пластмассовую катушку с резьбой. И зажимает между ними кончик пленки из моей кассеты. Еще немного, и все отснятые мной выстраданные кадры могут оказаться на свете и погибнуть. Даже отформатированную флешку можно восстановить, а тут на совсем. Аматовой он передает мне катушку и щелкает выключателем. Тьмнота наваливается полная и абсолютная. В ней почему-то становится очень хорошо все слышно. Громко словно на духом капает восанкованную раковину из крана, спорит с кем-то за стеной портних, решая, какие рукава делать, втачные или регланом. Где-то на улице играет музыка, земля в иллюминаторе видна. Что за мэр, говорит Митрич, тут не велика наука. Мотай плавно без рывков, чтобы из резьбы край не выскочил. Как до конца домотаешь, бери ножницы и режь, в бачок вставил, крышку закрыл, всё. Левой рукой на ощуп проверяю место нахождения предметов вокруг себя, нахожу край стола, бочок, крышку. Пальцем накалываюсь на ножницы, о которых говорит Митрич, легонько, не до крови. Представляю себе расположение всех этих предметов в пространстве и начинаю сматывать поленьку. Шурш, шур, шур, щелк. Ставшая пустой металлическая кассета падает на пол. Хрень с ней. Опускаю плёнку в бачок и накрываю крышкой словно пойманного зверька. Готово. Крышку придерживай, советует Дмитрич, а то она не фиксируется ничем, приоткроется случайно и кою плёнке. Как можно сделать крышку в таком ответственном деле не фиксируемой, ни на резьбе, ни на защёлке, просто так? Вредители, те, кто этот бачок придумал, враги народа, расстрелять их мало. Метрич снова перемешивает содержимое своей колбы, потом берёт ещё одну с маленьким стеклянным носиком и переливает туда раствор через воронку, со сложенной в четыре раза марлей. "Попадёт кристалик на плёнку, получится брак", комментирует он. "Запомни, если что-то делаешь, делай сразу хорошо". Мне весь этот процесс напоминает чайную церемонию: неспешный, тщательный, до мелочей выверенный ритуал. Митрич даже чай не греет с достоинством самурая, выполняющего катан под цветущей сакурой. В его зрачках не бьется стресс, его мозг не изуродован дедлайном. Счастливый человек, который всю жизнь занимается любимым делом. Все решает Градус. Митрич подмигивает. Если реактив будет горячее, проявка пойдет быстрее. Но так легко передержать. Если холоднее, то медленно. Только нахрена нам медленно, правильно? Поэтому мы берем рекомендованные двадцать градусов. Митрич с видом фокусника заливает проявитель в бачок через отверстие в центре крышки и держим рекомендованные семь минут. Он несколько раз стучает бачком о стол, как бармен с шейкером, и отдает мне крутить пленку. Семь минут на каждую, с учетом заправки в катушку и все десять. Не быстрый процесс, совсем не быстрый. Я слышал, что бывают бачки для проявки пяти плёнок сразу, но мне пока до такого далеко. Главное, в лаборатории продолжает вещать Митрич, чтобы выключатель был внутри. А то есть такие пидорасы, сначала свет включают, а потом тушат. Покручиваю басёк, а сам смотрю, как Митрич смешивает очередные реактивы. Фиксаж готовится без выкрутасов из одного единственного порошка. В третью колбу фотограф заливает воду и добавляет туда ложку жидкости, кисло пахнет уксусом. А это зачем? Стоп-раствор, говорит. Название заставляет меня поперхнуться. Пожалуй, рассказывать Митрищу про стоп-слово я не буду. Такие знания советскому пенсионеру ни к чему. Зачем оно удивляюсь? Я думал, после проявителя сразу в фиксаж Это если фиксаж кислый поясняет, он тогда и процесс останавливает и результат фиксирует. А до той поры у тебя проявка продолжается. Промоешь плохо и получишь чёрные картинки. Таймер отбивает последние секунды. Дмитрич забирает бачок и сливает проявитель в ёмкость. потом быстро заливает внутрь 100 раствор и крутит, промывая. Минуты 2 он держит плёнку в растворе уксуса, а затем безжалостно сливает его в раковину и промывает бачок водой, несколько раз заливая, крутя и выливая из него жидкость. Теперь можно и закреплять, говорит он. Бачков у тебя два? Тогда давай следующий. Что, расселся? Третья плёнка у меня слипается. Я чувствую неладно уже, когда наматываю её на катушку, она идёт туго рывками. Я чувствую себя бывалом и тяну слишком сильно. Результат вижу только когда плёнка появляется на свет божий из фиксажа. Вместо ровных колец спирали она скомкана в многоугольник. Расправляю и вижу белёсые потёки эмульсии. Хотя бы это не съёмка в купальнике, пострадали дубли на коселях и частично у ручья. Четвёртую после этого наматываю так, словно это паутинка, готовая порваться в моих руках в любой момент. Итог Корзина отправляется ровно четверть моих трудов. Пока плёнки сохнут, мы собираем фотоувеличитель Ленинград-4. Дмитрич таких ещё не видел и восхищается солидностью агрегата и передовым дизайном. Вам Людмила Прокофьевна привет передавала, вспоминаю я. Познакомился, значит, кивает Дмитрийч, последовал совету. Хороша она баба, но несчастная. Почему ты интересуешься не только из вежливости? Заведующий универмагом кажется мне человеком перспективным, с которым стоит поддерживать связи, тем более что я у него до сих пор в должниках числись. Муж ейный, большим начальником был по торговой линии, рассказывает Дмитрич, и её за собой тянул. Говорили, что цум ей отдадут не меньше, а потом он разбился. Ехал в метель на Волге своей и не доехал, в аварию попал. Так Людмила и застряла в своем кадышеве ни мужика, ни детей, ни одной родной души. Так-то она наша Березовская. Мы с ее отцом вот так. Он показывает две сжатые ладони. Вот так оно бывает, Алик. Ни в деньгах счастья. А деньги тут при чем? Не понимаю я. Если бы денег не купил бы он себе машину, делает неожиданный вывод Митрич, и не разбился бы. По меркам двадцати первого столетия Людмила Прокофьевна была бы невестой хоть куда, свободная, обеспенная, за собой и следит. А тут отдельные личности на ней уже крест поставили. Хотя, может, это всё не более чем пенсионерские разговоры. У меня чешутся руки, но Митрич настаивает на контрольке. Мы пропечатываем плёнки на трёх листах бумаги, просто накладывая их сверху. После фотограф берёт ещё не просохшие листы, и мы идём на свет в соседнюю студию. Дмитрич вырубает под потолком лампу дневного света, берет очки и мы принимаемся разглядывать снимки. Это что? Светка Лиходеева? Ох и Дмитрич, и очки едва не падают у него с носа. Нет, удивляюсь ЛИДА. Может, дочь ее? Точно, дочка. Успокаивается фотограф. Но похож то как. Яблочко от яблонки недалеко падает. Ох рисковый ты паря с Лиходеевым связался. Он неся как со светкой. Хотя нет, ран тебе такое слушать. А что такого-то? В испорток тебе оставят от чего? Из сотни дублей мы отбираем 12 самых лучших. Где-то я ошибся с экспозицией, где-то накосячил с резкостью или просто неудачно выстроил композицию. Дмитрич, оказывается, сторонником старой школы и требует от кадра, чтобы там была видна каждая травинка. Любой эксперимент с размытым задником он называет мутью и безжалостно бракует. Приходится с боем отстаивать их право на существование. Перед последним рывком решаем перекусить. Меня, как младшего, отправляют в магазин. К моему возвращению Митрич уже заполняет растворами кюветы. В приглядку едим кильку в томате с чёрным хлебом, косяйствое дело на двери лаборатории. Обоим не терпится, но мы степенно живем, показывая друг другу свою силу воли. Несмотря на разницу в возрасте, профессиональная шила в заднице не дает покоя и школьнику, и глубокому пенсионеру. Выбираем первое фото. ЛИДА за столом перед ней томики классиков и лист бумаги. В руке карандаш, в глазах мечты. Мечтает она о балах парусах капитана Грея, о целении, о комсомольских стройках. О том, что жизнь ей дана всего один раз и надо прожить ее, чтобы не было мучительно больно, Лина улыбается своим мечтам, они обязательно сбудутся. Старый фотограф берет в руки непрозрачную упаковку от фотобумаги, он ставит на роле времени отрезок в пять секунд и накрывает упаковкой почти весь подготовленный лист. Открытой остается только узкая полоска. Свет вспыхивает. Раз, два, три, четыре, пять. Фотограф сдвигает упаковку вниз, открывая ещё одну полоску. Вспышка. Теперь верхний фрагмент засвечивается 10 секунд, а нижний 5. Снова сдвигает. Вспышка. Полосатый лист. Дмитрич кладёт его в ванночку с проявителем. Уже через 10 секунд на белом листе проступают черты Лиды. Всё-таки это магия, убеждаюсь я. Запах реактивов, загадочный красный свет. Прибор, который выглядит как творение безумного учёного, превращает крохотный негатив в большую картинку и финальная точка, картинка, которая у тебя на глазах проявляется на обычном листе бумаги. Ты чувствуешь себя алхимиком, открывшим философский камень, заговорщиком, постигшим тайные знания. Отныне на всех остальных людей ты будешь смотреть сверху вниз, ведь они никогда не видели того, как под твоими руками творится волшебство. Теперь я понимаю, почему Декари боялись, что фотограф может укуротить в них душу. Ее невозможно похитить, используя iPhone или даже какой-нибудь Canon, выдающий сразу по несколько гигабайтов снимков. Но глядя на фото Лиды, приступающей передо мной в кевете для проявки, я чувствую, что изрядная часть ее души теперь принадлежит мне. Нитрич отсчитывает ведомое только ему время, промывает фото в сто просторе и кидает фиксаж. И теперь гляди, он подкручивает диафрагму, уменьшая световой поток. Новый полосатый снимок он экспонирует с шагом в десять секунд. Результат менее контрастный, зато в нем больше деталей. Словно я вижу каждую непослушную прядь в ледяной прическе. Откуда снимал с лестницы? Кити Орбабиор. Винитрич смеется. Он оставляет листы в фиксаже, а сам не спеша ставит чайник. Остальные когда будем печатать? Степан Дмитрич, мне нас сегодня их отдать. Я имель теши. Анастасия берн открывает флажашку с ником. Сейм, раз отмерь. Поговорку слышал? Его упрямство я понимаю только спустя 10 минут. С мокрыми снимками, с которых на пол капает вода с фиксажем, мы выходим в студию. Ну надо же. Та полоска, которая мне в лаборатории казалась самой удачной, На свету выглядит слишком бледный, практически браком, а темный снимок, пересвеченый и лишенный деталей, оказался тем, чем надо. В красном свете фотография всегда выглядит темнее, поучает Дмитрич. Верить надо не глазам, а приборам, они не соврут. Выбрав нужные параметры, мы отпечатываем финальную фото в размере пятнадцать на двадцать. Фотограф предлагает мне традиционные девять на двенадцать, но по мне такие фото не будут смотреться. Дальше становится проще. Полоски приходится распечатывать еще дважды. Увидев кадр на мостке, Митрич не выдерживает. Хорошая чертовка! Я успел нажать на спуск за секунду до прыжка. Все тело Лиды напряжено, как струна. Она приподнялась на носочках в невероятном порыве, отдаваясь целиком этому движению. От фото трудно отвести глаз, оно бередит внутри что-то дремучее, дикое. И с тех времен, когда парубки и девчата прыгали через костер, а потом гонялись друг за другом по ночному лесу, значит, не она тебя, а ты ее без штанов оставил, как хочет Митрич, словно чтобы самому победить это смущение. Вот это поворот. Мы забираем фото из фиксажа, промываем ещё один раз и прокатываем всё в дном устройстве под названием барабанный глянцеватель. На руки я получаю открытую пачку из подфотобумаги с фотографиями внутри. Я побежал, Степан Дмитриевич. Беги-беги, только обратно забегай. Фотограф топорщит в улыбке свои роскошные усы. Молчанова я перехватываю на ступеньках райкома. Рабочий день уже клонится к финалу, и первый секретарь шагает к служебной машине. Сергей Владимирович, вот, я едва них пихиваю пачку фотографий ему в руки. Что? Вот. Он удивлённо поднимает глаза. Фотографии. Вы же сказали 3 дня. Я успел. А, да, спасибо. Молчанов, не глядя, пихает фотографии в свой портфель. 3 дня. Я думал неделя. Ну хорошо, позже посмотрю. У тебя ещё есть вопросы? Я спешу. Нет, говорю. До свидания. Он кивает и садится в Волгу. Чувствую себя полным идиотом. Все мои долги, мухинации, идеи угроблены. Сегодня день. Я это всё позже посмотрел. Я потратил на эти фото 3 дня. Завтра экзамен по математике, чёрт его интегралы.